Требуют лететь, а зачем и к кому молчат. Так работать Козлов не любил и не хотел. Но в тайге люди. Два года сидит Козлов в туре, с тех пор, как появился здесь вертолет. Привезли его пароходом, собрали. Машина была новая для этих мест, ее берегли. Лишь в крайнем случае посылали, с геологами или за больным. «Потихоньку осваивай территорию», — сказал тогда начальник управления аэрофлота. «Скоро таких...» «Стрекоз у нас будет много, а пока ты один, считай себя испытателем». Козлов летал много, но не рисковал. Понимал, что не только летчики с недоверием поглядывали на Ми-4, но и будущие пассажиры предпочитали оленьи упряжки. Сегодняшний день выдался на редкость погожим. Просветлело, и если бы посадочная площадка не была занесена снегом, ничто не напоминало о двухнедельном ненастии. На аэродроме творилось невообразимое, словно весь поселок явился сюда с лопатами. Где они столько нашли их? Козлов не знал, что и в райкоме партии получили категорическую радиограмму. Срочно помочь очистить посадочную площадку. Пошли слухи, что должно прилететь большое начальство, а на самом деле штаб поиска решил перебраться поближе к месту событий. Уже в воздухе Козлова догнало еще одно сообщение — Площадка для его вертолета на точке будет готова через полтора часа. Он решил переждать у Монгулова. И близко, и метеоролог, наверное, заскучал. Последний раз его навещал месяц назад, когда завозил ему запасные детали к передатчику. У Мангулова всегда зимой площадка в хорошем состоянии, ветер сдувал снег со льда. диспетчик в Туре возражать не стал. «Вечно что ты выдумываешь», — проворчал он. «Не остуди машину, холодновато». Тебя еще придется вытаскивать. Монгулов то ли прослушал их переговоры, то ли его предупредили, но встречать вышел, вынырнув из-за утеса. Козлов заметил фигуру на снегу и повел машину на нее. Монгулов, естественно, стоял там, где снега почти не осталось. Метеоролог был разговорчив. Он мог рассказывать часами о тайге, о Нижней Тунгуске, о своей работе, если замечал, что его слушают. Впрочем, не очень обижался, когда перебивали, но, забывшись, вновь увлекался и говорил-говорил. Наверное, это черта всех, кто долго живет в одиночестве. Утверждали, что и женился он на Эвенке, потому что она готова была слушать его всю жизнь. Его совсем не тянуло в туру, хотя, конечно, можно было бы добиться туда перевода. Но как создали тут на берегу Нижний Тунгусский метеопункт, так и сидит в нем Монгулов безвыездно. «Ты не знаешь, есть среди них астрономы или хотя бы физики?» — спросил Монгулов. «Не знаю», — ответил Козлов. От горячего чая и тепла в комнате, как обычно, было жарко, натоплено. Его немного разморило и тянуло ко сну. «Наверное, есть», — продолжал Монгулов. «Сердцем чую, должны быть. У меня всегда так бывает. Потребуется что-то, и тотчас нахожу. Только вчера подумал, давно Козлова не видел, позабыл он меня. И, пожалуйста...» Сидишь ты за столом, беседуем, а разве вечером ты мог подумать о своем прилете сюда? Да не волнуйся, крутятся у твоего кузнечика усы, если моя там следит. Не беспокойся, она женщина надежная. Или вот, к примеру, два года назад пришла новая инструкция. В ней написано ясно. Наблюдай монгулов за серебристыми облаками и сразу же сообщай, если заметишь их. Ну, я, признаться, плохо представлял, что это такое. Попросил прислать книжки, ознакомиться. «Наверное, правду говорят, что книги, попадающие к Монгулову, он наизусть учит, подумал Козлов. «Похоже на него». «Понятное дело, раньше я как-то на них не обращал внимания. Ну, если поручено, значит, нужно. Лето как раз хорошее выдалось. Начал вставать пораньше, когда солнышко еще не взошло. И вечером на рыбалке тоже поглядываю вверх. Тут у меня неплохое местечко есть на скале. При желании обсерваторию соорудить можно». Дней двадцать хожу, я туда смотрю. И заметил такие переливаются эти облака у самого горизонта, красивые. Отбил сообщение, а мне благодарность. Первым заметил. Доброе слово поддерживает. Вот и стал я пропадать в обсерватории. Еще не раз видел. Однако уж не благодарят, привыкли. А ты слышал про эти облака? Нет. Напрасно, интересно это дело. Я зимой... Подучился немного, потом ребятишек своих настроил. Они ведь летом тут живут. Нечего целый день на речке торчать да в тайге, пусть и науки послужат. А о серебристых облаках совсем недавно известно стало. Козлов повернулся к окну, взглянул на машину. Лопасти вращались. Действительно, жена Мангулова бдительно несет вахту. Был такой астроном Витольд Церасский лет семьдесят назад, в конце прошлого века. Увидел он однажды у горизонта странные облака. А астрономам хорошая погода нужна, вот и смотрят они на небо повнимательнее, чем другие. А работал он на красной пресне. Ты в Москве бывал? Учился. Мне не довелось, хотя даже оттуда и на раз радиограммы передают. Мол, посмотри на то или опиши поподробнее полярное сияние. Так вот, Церасский умудрился в Москве увидеть облака, которые обычно являются только в наших краях. Повезло ему. К чему я все это тебе говорю? Случилось мне в прошлом месяце наблюдать большое серебристое облако, представляешь? Ну и что такого? В этом-то и дело. В голосе Мангулова звучало торжество. Их летом все видят, а я зимой. Впервые зимой. Чувствуешь? Может, тут научное открытие кроется? Сообщил? Заинтересовался Козлов. Ему хотелось, чтобы этот чудной, но очень милый человек действительно сделал открытие. Даже сон немного сняло. Они отвечают: не может такого быть. Мангулов встал из-за стола, подошел к окну. Как не может быть? Когда я это облако несколько раз видел, и из этого окна тоже. Ты-то веришь мне? Конечно. Ты до вечера не останешься? С надеждой спросил Мангулов. Вместе посмотрим, если оно опять появится. Сегодня не могу. Я понимаю, Мангулов огорчился, хотя знал, что скоро Козлову вылетать. Поговори с этими, что в тайге. Может, кто из них у меня заночует? Обязательно. Сам привезу, пообещал Козлов, если, конечно, удастся забрать их. Я могу дойти, предложил Мангулов. Здесь верст двадцать, не больше. Снег глубокий, но добраться можно. Бывало и не такое. А меня не прихватишь. В крайнем случае, в поселке оставишь. Там у меня дела всегда есть. Козлов еще несколько минут назад, решивший про себя не брать Монгулова, тот будет обязательно проситься. Наверное, и разговор об облаках затеял для этого. Вдруг согласился. Подведешь ты меня, но начальство далеко. Мангулов не ожидал, что летчик сдастся так быстро, и даже растерялся. — Можно объяснить производственной необходимостью, — серьезно сказал он. — В моем районе падает ракета, должен же я поглядеть на нее. — Какая ракета? «Обыкновенная космическая...» — метеоролог озорно подмигнул. «Думаете, от Мангулова можно скрыть?» Козлов теперь понял, почему так много радиограмм передано в Туру за минувшие сутки. Метрах в двухстах от шарика торчал бугорок, словно специально созданный для посадочной площадки вертолета. Чтобы спилить и убрать десяток деревьев, потребовалось каких-нибудь два часа, и Павло сообщил, что готов принять Козлова. Теперь можно было заняться шариком. Палло сдержал то естественное, нетерпеливое любопытство, возникшее у него, когда вся группа собралась у контейнера. «Торопиться некуда», — переборол себя Палло. «Будем действовать так, словно ничего не произошло». Он понимал нелепость сказанного, но привычка четко соблюдать инструкцию, а именно в ней было определено не приступать к эвакуации пассажира, пока не придет вертолет, все-таки победила. «Очень холодно», — добавил он, оправдываясь, — «она может замерзнуть». «Неужто ты веришь?» — удивился Симонов. «Тот самый Гриша Симонов, с которым Палла работает уже три года и с которым разыскивал головки ракет на Камчатке и спускаемые аппараты кораблей-спутников». «Я безнадежный оптимист», — улыбнулся Палла. «Но меня СП предупредил, чтобы там...» — он кивнул в сторону шарика. «Все было сохранено по возможности так, как есть». Короче, приказ таков. Посадочная площадка. Конечно же, Павло не верил в чудо. Еще там, в расчетном районе посадки, где они ждали этот контейнер, стало ясно. Нерасчетная траектория спуска подразумевает гибель и собачки, и всей начинки аппарата. Баллистики быстро подсчитали. Перегрузки плюс гигантская температура. Шарик должен рассыпаться и сгореть. То, что он, обуглившийся, Весь сплетение проводов лежит сейчас перед ним на снегу, это действительно чудо. Оболочка все-таки выдержала, и Паула воспринимал находку шарика как подарок, прежде всего коллективу Королева. Ведь прошло хоть и незапланированное, но чрезвычайно важное испытание. Ну а биологи и медики, они тоже кое-что получат, если, конечно, что-то сохранилось внутри. Вертолет завис над ними неожиданно быстро, всего несколько минут назад, Палло послал радиограмму, а уже над лесом послышался рокот мотора. Лючик заложил два круга, присматриваясь к площадке, а затем уверенно посадил машину. Из вертолета первым вывалился кряжестый мужичок в оленьей шубе, подмигнул Палло и, ничего не сказав, вонзился в снег. Отчаянно работая руками, он напрямик поплыл к шарику, хотя чуть в стороне уже пролегла тропа, протоптанная группой. Возможно, он не заметил ее, так как она уходила к палатке, а оттуда тянулась к шарику. Впрочем, Мангулов скоро сориентировался, и прежде чем Палло успел остановить его, уже добрался до контейнера. «Он только посмотрит», — услышал Палло. «Это наш метеоролог». Арвид Владимирович недовольно взглянул на летчика. «Туристов возите?» — крикнул он. Летчик сделал вид, что не услышал. Палло забрался в кабину. «Сможете взять его?» — Палло показал на аппарат. Он решил не обострять отношения с летчиком. «Сколько весит?» Козлову не понравился этот человек, который вел себя так, словно и вертолет эта тайга принадлежат ему. «Чуть больше двух тонн!» В голосе Пала звучали требовательные нотки, и это вызвало новую волну неприязни, хотя Козлов чувствовал, что оснований для нее нет. Но бывает так. Не понравится человек с первого взгляда, потом уж не пересилит себя. — Во-первых, просеку прорубать надо, иначе не возьмешь, — сказал Козлов. — Ну, а во-вторых, у нас ограничения до тонны. — Да я уже передавал вам. — Нет, определенно долговязый, кажется, Палла, — так он представился тогда из Туруханска. раздражал Козлова. Такие элементарные вещи, как грузоподъемность вертолета, — знал в туре каждый мальчишка. Козлов подумал, что этот неприятный пришелец, привыкший командовать, Властные нотки прорывались даже в вопросах. Сейчас начнет его уговаривать. Однако тот коротко бросил. — Ну что ж, найдем других. Ждите, через полчаса захватите моего человека. И выпрыгнул из кабины. «Ну — Ну-ну, про Итки очень, — обиделся Козлов. — Другого найдем. Побегаешь за две тысячи километров, может, и найдешь. Апполло остался доволен летчиком. Волевой, упрямый. Разозлился, что опять его спрашивали о грузе, но сдержался. С такими людьми Паула находил общий язык, не впервые его встречают в штыки. Ничего потом привыкают, в их деле должен быть один, слово которого — закон. Пожалуй, он немного подражал, С.П., как и все, кто работал с королем. Паула казалось, что суровость и резкость необходимы, как в армии. Единоначалия, а распоряжения, обсуждения не подлежат. У шарика копошился тот самый метеоролог. Палло недовольно глядел на него, но мужичок спокойно продолжал отковыривать черные кусочки обмазки. — Как уголь, — бормотал он, — силища-то какая в воздухе, словно после пожара. — Нельзя, — Палло схватил Мангулова за руку. — Ни в коем случае нельзя, опасно. — И идите к вертолету, слышите, к вертолету. Мангулов послушался. Он попятился от Палло, чье лицо покраснело то ли от гнева, то ли от мороза. А Павло уже забыл о нем. Волнение, которое уже не раз охватывало его при вскрытии аппарата, сейчас нахлынуло, и он скомандовал. Инструменты! не сомневаясь, что рядом Симонов. Не торопись, остановил голос Комарова. Я отослал всех к вертолету, да и ты отойди. С этим шариком лучше не спешить. Паллад шатнулся от аппарата. В тоне Комарова чувствовалось беспокойство, которое не было свойственно ему. За эти сутки. Паула неплохо узнал напарника. «Тебя что смущает?» Паула, несмотря на свою категоричность, всегда выслушивал мнение других, даже если оно было ошибочно. «Эти провода», — Комаров показал на аппарат. «Не дай бог, если они под током. Тогда может сработать моя система. Это раз. И во-вторых, контейнер с животным не отделился. Значит, пиропатроны... Их хватит, чтобы любого из нас разрезать пополам». Давай-ка еще разок глянем на схему. Совещались минут двадцать. Оказалось, что Комаров знает аппарат не хуже Палла. И Арвид Владимирович ругнул себя, что мог показаться Комарову мальчишкой. Зачем сразу же полез с инструментами? «Теперь тебе понятно, почему я должен работать?» — сказал Комаров. «А ты от греха подальше. Стань за той сосенкой и записывай. Я буду диктовать все операции. А если бухнет, там не зацепит».